Рембрандт одел Гомера несколькими простыми мазками. Широкие и плоские они создали на его одеянии темноватые складки. Для Аристотеля оставалось загадкой, как может человек столь бесталанный обладать таким гением? Аристотель, размышляя, смотрел мимо Гомера. Гомер безглазый таращился на Аристотеля. Аристотель был поражен до того, что только д и в и л с я почему же Рембрандт не написал до сих пор живого Гомера вместо статуи. А неплохая мысль, решил Рембрандт, и лет в о спустя, е м ь с когда Аристотель уже обосновался в Сицилийском замке, отправил дону Антонио Руфо на предмет размышлений наполовину законченное изображение Гомера, диктующего писцам, а с ним и второй выполненный для дона Руфо заказ поясной портрет Александра.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 Нью-Йоркскому музею Метрополитен пришлось, чтобы заполучить Аристотеля, перебивать цены, предлагаемые к л и в л е н с к и м художественным музеем и Питтсбургским институтом искусств в Карнеге. Сократ и Рембрандт закончили жизнь бедняками. Сократ ничем не владел, никому не был должен и потому не расстраивался. Рембрандт горевал отчаянно. о незаконно н пользовался крохотным наследством, оставленным его дочери второй из двух служанок, сташих в его любовницами. Титус умер за год до Рембрата. То немногое чем он владел, перешло к его беременной жене, о б в и н и в ш е й Рембранта в том, что он и из и этого кое-что утянул. о д н о из последних полотен Рембранта это автопортрет смеющегося художника. Он способен разбить человеку серца